Пункт 10. Прелесть. Молитва в ней не повинна. Грубые формы прельщения, сопровождающиеся галлюцинациями или бессоявлением, встречаются не так уж часто. Гораздо шире распространены менее приметные виды прелести, которым подвержено множество из тех, кто находится на самом начальном уровне молитвословия и еще не имеет дара словесной молитвы. Большинство таких людей даже не понимает, что это совсем разные вещи — иметь молитву и читать молитвы, неважно, по книге или по памяти. Прочитать молитву может любой. Некоторые люди, живущие церковной жизнью, в том числе, конечно, и священники, и монахи, так и делают десятками лет старательно вычитывая все положенные службы и правила, но это еще не означает, что они имеют молитву, хотя бы даже словесную, не говоря уже об умной. Есть определенные признаки, по которым человек с опытом может определить, стяжал ли он молитву словесную, умную или сердечную. Кратко обозначить принципиальное различие между этими видами молитвы можно следующим образом. Молитва является словесной, пока ум человека соединен с рассудком. Молитва умная характеризуется тем, что ум уже отделен от рассудка, но еще не соединен с сердцем. При сердечной молитве ум соединен с сердцем, с человеческим духом. При деятельной молитве это соединение эпизодическое, при благодатном — непрерывное. Словесная молитва может произноситься вслух или про себя, умно-сердечная может мыслиться вневербально. Первым признаком стяжания молитвы словесной бывает то, что ум уже в значительной мере сцеплен с произносимым словом. Внимание хотя и колеблется, но не отрывается от молитвы так легко, как прежде, и само возвращается к ней. Если же человека отвлекают и прерывают молитву, то психологически он ощущает некоторый дискомфорт. Другим признаком овладения словесной молитвой будет то, что самые обыкновенные и привычные обращения из повседневных молитв, такие как «помилуй мя Божие, начинают естественным образом мыслиться и произноситься от своего лица, как искреннее личное обращение к Богу. Без всякого умственного или волевого усилия с моей стороны читаемые слова становятся моим собственным от души идущим прошением. Тогда человек уже не просто читает молитвослов, вычитывает правила, пропевает тропарь, возглашает ектенью или дает возглас, но уже молится от себя произнесенным по книге словом. Многие, не разобравшись в этом вопросе, так и не осознают, что остаются всего лишь читателями молитв. Здесь первая ловушка самообольщения вторая подстерегает тех, кто ухитряется обыкновенную словесную молитву принимать за умную. Обычно это случается, когда человек, практикуя искаженную форму словесной молитвы, так называемую мечтательную или головную, воображает, что занимается умным деланием. Особо подчеркнем. Большинство видов самообольщения порождены отнюдь неумной или сердечной Иисусовой молитвой. Опасности и искушения начинаются как раз на стадии молитвы словесной, когда человек еще не знаком с молитвой умной. Надо понимать, что приступить к занятиям умной молитвой просто невозможно прежде стяжания полноценной словесной молитвы. Если же стяжать ее не удалось, и вместо этого молитва принимает искаженные формы мечтательной, головной, то человек заходит в тупик. Обольщаемый псевдомолитвой, он не способен привлечь ту начальную благодать, без которой немыслимо дальнейшее духовное возрастание. Следующее, что необходимо лишний раз отметить, — это истинная причина, по которой возникает недуг прельщения. Побудителем становится, конечно, не молитва как таковая, но страсть тщеславия и гордыни. Некоторые говорят, что от молитвы приходит прелесть. Это ошибка. Прелесть приходит от самочиния, а не от молитвы. Ни имя Иисусова, ни умное делание, никак не причастны к безумию прелести. Если же вы за это порочите умную молитву, то пусть будет для вас порочен и нож, если бы случилось малому ребенку, играя по причине неразумия порезаться им. Умная молитва не повинна, но самочиние и гордость самочинников служат причиной бесовских прелестей и всякого душевного вреда.